Глава восемьдесят восьмая «Эй!» — позвал Джан. Коридоры транспортника были пусты. Скрупулезно чисты. Каждая поверхность блестела, каждый кусочек стекла отполирован и вытерт от разводов. Когда он прикоснулся к панели люка, то почувствовал что-то липкое, даже сквозь толстую перчатку скафандра. Опустив взгляд на кончики пальцев, он увидел, что они измазаны какой-то прозрачной жидкостью. Он попросил скафандр провести быстрый спектроскопический анализ, и тот сообщил ему, что это гипохлорид натрия, иными словами, отбеливатель. Он направился вперед к каютам. Он никогда не видел камбус на Артемиде. Впрочем, здесь найти его оказалось несложно. Возле каждого люка висели интерактивные карты, а сам корабль был не таким уж большим. Он миновал перекресток и снова позвал. «Есть тут кто-нибудь?» Ундина сообщила о корабельном враче но не об остальных членах экипажа. У Джана возникло тревожное чувство. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — повторил он. «Кто-нибудь живой?» Он был бы счастлив наткнуться на пластикового робота без лица и со слишком большим количеством рук. На кого-то, с кем можно поговорить. Тогда он бы не чувствовал себя таким невероятно одиноким и беззащитным. Он остановился, ощутив что-то под подошвой. Он не следил за тем, куда ступает, потому что кругом было все чисто. Теперь же он осторожно, с трудом передвинул ногу, чтобы рассмотреть, на что наступил. Маленький прямоугольник, предметное стекло, полностью раздавленное под его весом. Он низко присел и посмотрел на то, что явно было деталью микроскопа. На крупном осколке виднелся оранжевый мазок. Похожий образец ткани, невероятно тонкий, вырезанный специальным лазерным прибором. В своей профессиональной деятельности Жан видел тысячи подобных образцов. Что он делал на полу? Джан перешагнул через осколки и пошёл дальше. На этот раз он успел остановиться, прежде чем наступил на следующее предметное стекло. И на следующее, и на сотни таких же усеявших пол перед ним. Они высыпались из пластиковой коробки. Рядом ровными рядами стояли другие. Он поднял коробку и проверил, но она оказалась без этикеток. Что коробка с образцами здесь делает? Много коробок. Все целы каждой сотни образцов. Ни одной пометки, ни единого указания на то, откуда они взялись или зачем были подготовлены. Сверху на куче коробок стояла небольшая банка, наполненная формальдегидом с плотно закрытой крышкой. В ней находился фрагмент человеческой поджелудочной железы. Она была аккуратно вырезана, предположительно скальпелем. Рядом располагался люк на камбус. Он был закрыт, но табличка рядом показывала, что разблокирован. «Ундина!» задал вопрос жан «В камбузе не опасно?» «Я не знаю, как ответить на этот вопрос», сказал корабельный искусственный интеллект. «Пока мы не найдем и не уничтожим паразита, ни одно место на этом корабле нельзя считать безопасным». Джан глубоко вздохнул. «Я не об этом. Меня беспокоит, что там зомби, и если я открою люк, они вывалятся наружу и попытаются меня съесть». «Единственный человек на камбузе — доктор Течеп», — ответила Ундина. «В последний раз...» Когда я с ним разговаривала, он был вполне разумен. Я бы не стала относить его к зомби». «Справедливо», — согласился Джан и нажал на кнопку. Люк отъехал в сторону, открыв взору помещение, которое заставило Джана отступить. «Это всего лишь камбус», — сказал он себе. «Широкое помещение с одним большим столом в центре. В стены встроены дозаторы с едой и развлекательные консоли. 10 человек могли с комфортом здесь разместиться». Вот только теперь камбус был превращен в некое подобие склада медицинских образцов. Каждая плоская поверхность была заставлена банками, подобными тем, что он видел снаружи, аккуратно сложенными в высокие пирамиды. В каждой банке размещался кусочек какого-нибудь органа. Он сразу узнал почки, печень, селезенку, фрагменты костей всех возможных форм, изогнутые пластины черепа, тонкие срезы бедренной кости — Коллекции крошечных свободно плавающих косточек, извлеченных из внутреннего уха. Ни один орган или кость не были представлены целиком. Каждый экземпляр, который он видел, был разрезан распилен на мелкие кусочки, препарирован. Идеально, профессионально сохранен. Над главным столом парили экраны, демонстрируя снимки МРТ, черно-белые изображения анатомии человека. На одном из экранов миллиметр за миллиметром было показано строение головы. Железы, носовые пазухи, внутреннее строение глазных яблок. На каждом свободном участке стены наклеены распечатанные рентгеновские снимки, яркие изображения костей и слабые тени мягких тканей. Профессиональным взглядом Джан осмотрел снимки и образцы в поисках патологий, любых признаков повреждений, болезней или врожденных уродств. Однако все, что он видел, выглядело здоровым. По крайней мере, пока не было разрезано на части. Главный стол в центре комнаты представлял собой гигантскую пирамиду из законсервированных органов и тканей. Печень, разрезанная на фрагменты, желудок, легкая. Большие емкости были заполнены листами кожи, нарезанными так тонко, что слои дермы плавали отдельно друг от друга. Баночек и бутылочек с образцами было так много, что Джан не знал, куда смотреть в первую очередь, пока не уловил намек на движение. Что-то за прозрачным пластиком сдвинулось всего на волосок. Одна из бана грохнулась на пол и раскололась. Жидкость хлынула на пол к ботинкам Джана. Он в страхе отпрыгнул назад и, возможно, повернулся бы и побежал с криком, если бы в этот момент кто-то не заговорил. «Пожалуйста», Пожалуйста" — умолял мягкий шелестящий голос. Он был таким слабым, таким жалким, что Джан не мог понять, кому он принадлежит, мужчине или женщине. «Помогите! Я должен закончить эту процедуру, но у меня нет оборудования». «Доктор?» Тихо позвал Джан, словно боясь помешать какой-то тонкой операции. «Доктор течеп у меня осталась только одна рука, понимаете?» Похоже, у доктора не хватило сил договорить. Осторожно, чтобы не завалить пол образцами и рентгеновскими снимками, чтобы не наступить на то, что вылилось из упавшей банки, Джан пошел в обход стола, чтобы наконец увидеть доктора. Когда он это сделал... «О, черт!» — сказал он, не удержавшись. «О, черт! Нет!»